Глава двенадцатая Небо Чивана снова было затянуто грязными свинцовыми тучами, из которых без остановки лился дождь, барабанная дробь пыталась достучаться до душ тех, кто осмелился здесь поселиться. В самом сердце этого прогнившего мира, пронзая свинцовые облака, возвышался шпиль из черного обсидиана — командный центр лорда Мориана. Его офис на этой забытой всеми силами Вселенной планете. Помещение тонуло в могильном холоде и сумраке. Единственным светом служили огромные голографические карты, беззвучно пульсирующие потоками данных. Схемы движения флотов, биржевые сводки, шифрованные донесения. В центре этого информационного урагана, в высоком кресле, похожем на трон из застывшей тьмы, сидел он. Тень самопровозглашенный лорд Мориан. Он был неподвижен, словно статуя, и лишь его глаза, холодные и пустые, как открытый космос, следили за безмолвным танцем цифр и символов. Лорд Мориан не был похож на пирата в привычном представлении, с виду солидный статный магнат, в годах контролирующий преступный мир галактики. Мориан большую часть жизни потратил, выстраивая свой жестокий мир – который теперь был в полной боевой готовности поглотить своих обидчиков. Рядом в тени застыла фигура его помощника Лорика, как и всегда безупречно одетого, безэмоционального, но весьма эффективного, как хорошо смазанный механизм для убийства исполнителя. — Мой лорд! — голос Лорика был тихим, как шелест вынимаемого из ножен лезвия, но он с легкостью разрезал гнетущую тишину. — Поступило донесение. Флагман неукротимо изменил курс. Мориан не шелохнулся, но во взгляде проскользнула перемена настроения. Куда? Его голос был абсолютно ровным, лишённым интонаций, Но от этого простого слова по спине пробегал мороз. Они отправились в систему люминус, мой лорд. На безупречно спокойном лице Мориана впервые промелькнула тень живой эмоции. На скуле дернулся и застыл желвак холодный, как лед Криуса, гнев. Люминус. Нейтральная, неприступная, высокомерная планета гениев-аристократов. Этого не было в его плане. Его пешка лейтенант Вест должен был вводить имперский флагман по ложному следу, гоняясь за призраками артефактов на задворках внешнего кольца. Этот маневр был грубым, выпиющим отклонением от гениального сценария, написанного им лично. «Свежись с вестом, приказал Мориан. Его гнев так же быстро угас, как и появился, сменившись ледяным спокойствием хищника, учуявшего, что в его идеально расставленной ловушке что-то пошло не так. «Немедленно. Я хочу знать, что за дилетантские игры он затеял». Лорик молча склонил голову и отвернулся к терминалу связи. Несколько долгих минут в зале снова царила тишина, нарушаемые лишь тихим шелестом голограмм. Наконец, Лорик снова повернулся к своему повелителю. Его лицо было, как всегда, непроницаемо. «Нет ответа, мой лорд. Личный канал лейтенанта Веста неактивен. Возможно, капитан Неукротимого ввел режим радиомолчания перед дипломатическим визитом». Мориан медленно, почти лениво покачал головой, и на его тонких губах проступила тень жестокой усмешки радиомолчание привезите на Люминус на самую технологически развитую планету в секторе, где каждый чек фиксируется тысячу датчиков. Маловероятно, Лорик, это пахнет не дисциплиной, а ловушкой или предательством. И в этот самый момент одна из голографических панелей тревожно мигнула алым, сообщая о поступлении нового срочного донесения. Прямо от их шпионской сети на люминессе. На главном столе перед Морианом развернулась объемная картина. Посадочная платформа, залитая стерильным белым светом. На ней старый потрепанный корабль с едва различимой выцветшей надписью «Стриж». Из его аппареля спускаются двое. Камера послушно приближает их лица. Мориан подался вперед впервые за несколько часов, меняя позу. Его глаза сузились. Пират. Кайден Рейвен Вольф, а рядом с ним рыжеволосая девочка-инженер, та самая, что была с ним на заброшенной станции у планеты Ги. Но это было еще не все. Следующий файл, пришедший спустя мгновение, показывал прибытие имперского шаттла. Из него выходят капитан Валериус и его старший механик Огромный Урсит. Они уверенно направляются во дворец. Лейтенанта Максимилиана Веста среди них нет. Мориан откинулся на спинку своего трона, и тихий сухой смешок сорвался с его губ. Все кусочки головоломки встали на свои места с оглушительной издевательской ясностью. Молчание Веста, появление на люминосе его старого протеже Кайдана в компании выжившей девчонки, официальный визит капитана Неукротимого без своего ключевого офицера, ответственного за миссию. Вывод был только один. «Похоже, наш дорогой лейтенант перестал быть ключевой фигурой в этой игре», — тихо, почти ласково произнес Мориан. «Либо его раскрыли, либо он стал не нужен. На лице Мориана не было ни злости, ни разочарования, лишь холодное хищное любопытство. Один из его многочисленных планов рухнул, но это его, казалось, лишь раззадорило, добавило остроты в пресную рутину управления Теневой Империей. Призрак дома Викант решил наконец-то показать свое лицо. Продолжил он, задумчиво глядя на застывшее на голограмме изображение кайдана И он привел с собой дочь Элиаса Вейна. Как интересно. Как очень-очень интересно. Он плавно поднялся, и его тень, казалось, заполнила весь зал, поглотив свет голограмм. Лорик. «Дамы, лорд, свяжись с нашими силами на Синксе и М-83. Приведи все в полную боевую готовность. Игра становится куда увлекательнее, чем я предполагал». Лорд Мориан медленно, почти лениво, провел кончиком пальца по голографической карте. Звездные системы вспыхивали и гасли под его прикосновением. Его лицо оставалось бесстрастным, но в этой ледяной неподвижности – Таилось нечто куда более жуткое, чем любая вспышка гнева. Это было спокойствие хирурга с холодным любопытством разглядывающего пациента перед тем, как вонзить в него скальпель. В нескольких шагах в густой тени замер лорик, боясь издать даже малейший звук. Он слишком хорошо знал своего господина. Именно в такой тишине в его гениальном и извращенном мозгу рождались самые смертоносные планы. «Как предсказуемо!» Наконец произнес Мориан, и его тихий бархатный голос заставил Лорика невольно вздрогнуть. «Как по-человечески глупо и предсказуемо!» Он шагнул к карте, и его тень, длинная и острая, накрыла сияющую систему Люминас. «Давай соберем эти крухи вместе, Лорик. Это занимательная головоломка. Первая деталь...» Взрыв на планете Ги. Цель — избавиться от назойливого пирата по кличке Рейвен, который слишком много болтал и слишком мало стоил. Результат — оглушительный провал. Пираты его рыжая спутница выживают и исчезают, будто растворившись в вакууме. Он лениво махнул рукой, и голограмма послушно сменилась с изображением имперского флота сфокусированным на неукротимом. Вторая деталь. Наш ценный актив, лейтенант Максимилиан Вест, внезапно замолкает. Он перестает выходить на связь как раз в тот момент, когда его корабль совершает несанкционированный и нелогичный прыжок к Люминусу. Забавно, не правда ли? Карта снова сменилась, на этот раз показывая сияющие шпили дворца лорда Кайлана. И третья Самая сладкая деталь. Люминус. Планета, которой правит лорд Кэллон, единственный из всех глав великих домов, кто не предал Александра Виканта 30 лет назад. Единственный, кто открыто оплакивал падение его дома. И куда же, по-твоему, Лорик ведет эта тропинка из хлебных крошек? Мориан обернулся и в его холодных глазах заплясали огоньки дьявольского веселья. Он не ждал ответа, он сам был ответом. «Она ведет к призраку», — прошептал он, и в этом шепоте слышалось ядовитое восхищение. «К призраку, который решил, что он снова может стать игроком на этой доске? Наш пират не какая-то шпана, у него есть имя». Очень старое громкое, и очень проблемное имя. Он не Рейвен, Он лорд Кайден Викант. Он сделал паузу, наслаждаясь тем, как побледнел Лорик, осознавая всю глубину этого открытия. Что он о себе возомнил? Единственный уцелевший потомок дома Викант. Мальчишка, который все это время вел свою игру. Нашел дочь леса Вейна, втерся в доверие к капитану Валериусу и, очевидно, заключил сделку с империей. А наш дорогой лейтенант Вест, он оказался всего лишь разменной монетой, сломанной игрушкой, которую выбросили за ненадобностью. Мориан отвернулся и медленно подошел к огромному панорамному окну, за которым без остановки лил дождь. Он смотрел на этот унылый, гниющий мир, который был его империей, и на его губах играла хищная, предвкушающая усмешка. Лорд Мориан расценивал это как вызов. Личный вызов, брошенный ему, тени, каким-то выскочкой из прошлого. И это делало игру в тысячу раз интереснее. — Они думают, что перехватили инициативу, — тихо произнес он обращаясь скорее к своему отражению в темном стекле. «Они думают, что, объединившись, смогут противостоять мне? Империя, остатки старых, загнивающей аристократии, погрязшей во лжи и разврате. Какая трогательная, наивная картина. Они собрали всех своих заблудших овечек в одно стойло. Он резко обернулся, его взгляд впился в лорика, как два ледяных стилета. «Забудь о вести. Он – отыгранная карта. Пришло время для более прямолинейных методов. Готовь мой личный крейсер «Лезвие ночи». Свяжись с Синксом М-83, пусть весь командный состав соберется в штабе. Куда мы летим, мой лорд? На Люминус?» — осмелился спросить Лорик, запутавшись в мыслях Мориана и потерявшей нить разговора. «Мы никуда не летим», — отрезал Мориан, и в его голосе зазвенела сталь. «Мы будем наблюдать. Я хочу лично проинспектировать готовность наших сил. Пора напомнить галактике, почему они зовут меня Тенью. Пришло время спустить собак с цепи». Пусть Империя и ее новоявленный лорд умоются кровью. Планета Синкс была настоящей казармой, затерянной в пыльном и забытом секторе космоса. Когда-то это был имперский полигон, походивший на Н3, а теперь идеальное убежище для целой армии. Здесь не было ни шумных городов, ни любопытных гражданских, лишь бесконечные плацы из выжженного от двигателей пламени космических кораблей песка, усеянные мишенями для стрельбы. Глубоко под землей раскинулась сеть бункеров, способных вместить легион солдат. Десятки казарм, способные вместить в себя тех, кто вырос только для войны. На вершине командной башни, глядя на раскинувшиеся до горизонта войска, стоял лорд моря. Перед ним был его личный инструмент для мести, выкованный из злобы и денег чтобы вспороть брюхо, зазнавшейся империей. Тысячи солдат в черной броне без знаков различия стояли в идеальном строю, неподвижные, словно статуи. Их ряды пугали своим разнообразием. Люди стояли плечом к плечу с громилыми гроками и юркими, похожими на насекомых, кхтарианцами. Но всех их объединяло одно — они были лучшими в своем деле, а их верность принадлежала не флагу или идее а только тому, кто платил. Он как раз сейчас возвышался над ними, как темный бог над своей пастой. Рядом с Морианом, прямой и несгибаемый, как стальной стержень, застыл командир Рекс, киборг, чье прошлое было надежно похоронено под слоем боевых шрамов и аугментацией. Его левая половина лица представляла собой маску из полированной стали, а единственный живой глаз горел холодным, фанатичным огнем. Ветеран сотен локальных войн и спец, гасивший восстание, он был идеальным исполнителем воли своего господина, безжалостным, эффективным и абсолютно лишенным сострадания. «Они готовы, мой лорд!» проскрежетал Рекс, и его вакодр с трудом справился с низкими гортанными нотами. «Каждый боец корабль. Они ждут лишь вашего приказа, чтобы вцепиться в глотку тому...» «На кого вы укажете пальцем?» Морян не ответил, лишь медленно обвел взглядом свои легионы. На его губах играла тонкая хищная усмешка. Он наслаждался этим моментом и потрясающим зрелищем, ради которого прожил все долгие годы изгнания. Это была его месть, облеченная в плоть и сталь. «Ты ошибаешься, Рекс», наконец тихо произнес он, не поворачивая головы. Мне не нужна их глотка. Это слишком милосердно. Он повернулся к своему командиру, и в его холодных глазах отразилось пламя далеких звезд. Захватывать планеты скучно и предсказуемо. И я хочу, чтобы ты устроил им настоящий ад. Тотальный и всепоглощающий хаос. Нападайте на торговые пути. Взрывайте ретрансляторы связи. Сжигайте мелкие аванпосты, Бейте туда, где они меньше всего ожидают. Заставь их, флот, метаться от одного конца сектора в другой, как ошпаренную крысу в клетке. Рекс слушал, и его единственный глаз горел все ярче. Он понимал эту жестокую, почти изящную стратегию. «Уже, мой лорд!» — отчеканил Рекс. Корабли Имперского флота проходили в системе Синкс, когда мы выводили крейсеры на орбиту. Не дождавшись приказа, мы открыли огонь. Заодно протестировали новые лучи и защиту. Рекс стих, ожидая наказания за самодеятельность. Лорд Мориан явил Рексу самую хищную улыбку, какая у него была. Командир расслабился. — Мне не нужен порядок, Рекс. Продолжал Мориан, и его голос немного стал тихим. «Мне нужен хаос. Я хочу, чтобы империя захлебнулась в собственном огне, чтобы каждый лояльный пес режима дрожал от страха в своей постели, чтобы они поняли, что безопасных мест больше нет, что тень может достать их где угодно». Он сделал шаг к краю платформы и раскинул руки, словно обнимая свою армию. «Начинай, командир. Спусти моих псов с цепи». На лице маски Рекса проступило нечто отдаленно напоминающее звериный оскал. Он отдал короткий резкий салют, с громким стуком прижав стальной кулак груди. «Будет исполнено, мой лорд!» И в тот же миг по всей планете прокатился оглушительный рев. Глухой, нарастающий гул тысяч прогреваемых двигателей смешался с лязгом орудийных башен и шипением активируемых щитов. Это был рев стали, жаждущей крови. Война началась.